но я едва ли бы поверил, что оно было высказано таким человеком, если бы оно было менее остроумно. Я не могу права достаточно надевиться, как философ, строго положивший делать выводы только из начал, которые достоверны сами по себе, и утверждать только то, что познает ясно и отчетливо, и так часто порицавшие схоластиков за то, что они думали объяснить,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 Далее я весьма желал бы знать, сколько степеней движения может сообщить душа этой самой мозговой железе, и с какой силой может она удерживать ее в ее висячем положении, так как я не знаю, медленнее или скорее движется эта железа душою, чем жизненными духами, и не могут ли движения страстей, тесно соединенные нами с твердыми суждениями, снова быть разъединены от них телесными причинами. Отсюда следовало бы, что хотя душа и твердо предположит идти против опасности и соединиться с этим решением движения смелости, однако при виде опасности железа придет в такое положение, что душа будет в состоянии думать только о бегстве. В самом деле, если нет никакого отношения воли к движению,